«Когда-нибудь читала о парне по имени Геродот?» — спросил тень. «Господи, что? Геродот, ты когда-нибудь читала его историю?» «Знаешь», — сонно сказала она, — «совсем не врубаюсь. Не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаю, откуда ты слова-то такие берешь. То ты просто тупой громила, то, черт побери, читаешь мои мысли, а потом мы вдруг обсуждаем Геродота». «Отвечаю на твой вопрос. Нет, я не читала Геродота. Я о нем слышала. Может, по национальному радио. Это не его называют отцом лжи?» «Я думал, так назвали дьявола». «Ага, и его тоже. Но они говорили, дескать, Геродот писал, что существуют гигантские муравьи, что золотые копья охраняют грифоны, и, дескать, он все это выдумал». «Я так не думаю». Он записывал то, что ему рассказывали, писал чужие истории. В основном это были хорошие истории, уйма странных мелких подробностей. Скажем, ты знаешь, что если в Египте умирала особенно красивая девушка или жена правителя, или еще кого, тело ее три дня не отправляли к бальзамировщику. Сперва давали сгнить на жаре. «Почему?» «Нет, подожди. Окей, кажется, я знаю, почему». Это же отвратительно. В истории описаны битвы и всевозможные обычные вещи, а еще боги. Один парень бежит сообщить об исходе битвы, долго бежит, и вдруг видит на полянке пана. «Скажи, чтобы здесь построили храм в мою честь». «Ладно», — говорит пану парень, и бежит дальше. И докладывает новости с фронта, а потом добавляет. «Да, кстати, пан хочет, чтобы вы построили ему храм. Совсем буднично, правда?» — Ладно, там есть истории про богов. И что ты хочешь этим сказать? Что у этого мужика были галлюцинации? — Нет, — отозвался Тень, — не в том дело. Она прикусила ноготь. — Я читала одну книгу про мозги, — сказала она. Моя соседка по комнате ею все размахивала. О том, как, ну, пять тысяч лет назад доли мозга сплавились... А до того люди считали, что если правая доля мозга что-то говорит, это голос Бога приказывает им это сделать. А все дело в мозге. «Моя теория мне нравится больше», — возразил тень. «Какая?» «В ту пору люди время от времени сталкивались с богами». а, -а". Молчание. Только громыхание машины, рокот двигателя, нездоровый рык глушителя. Потом... Ты думаешь, они еще здесь? Где? В Греции, в Египте, на островах, в тех местах. Ты думаешь, что если пройдешь по тем местам, где ходили тогда, то увидишь богов? Может быть. Только я думаю, люди не знали, кто перед ними. Готова поспорить, это как пришельцы из космоса, сказала она. В наше время люди видят пришельцев. Тогда они видели богов. Может, пришельцы происходят из правой доли мозга? Сомневаюсь, что боги подарили нам зонды для прямой кишки, сказал тень. И скот они своими руками никогда не увечили. Для того у них были люди. Она фыркнула. Несколько минут они ехали в молчании. Потом Сэм сказала. Хм, это напоминает мне мою любимую байку из курса сравнительного религиоведения 1.0.1. Хочешь послушать? конечно. Так вот, это об Одине, о скандинавском боге. Слышал о таком? Плыл один корабль со своей дружиной на Драккаре. Это, по всей видимости, было во времена викингов. И они попали в штиль. Тогда король сказал, что принесет в жертву Одину одного из своих воинов, если Один пошлет им ветер и поможет добраться до берега. Вот, поднимается ветер и гонит корабль к берегу. Сойдя на землю, Они стали тянуть жребий, чтобы узнать, кого им принести в жертву. И, оказывается, самого короля. Ну, король этому, разумеется, не обрадовался, но дружина порешила, что его можно повесить символически, а не убивать совсем. Взяли кишки теленка и свободной петлей набросили ему на шею. Другой конец привязали к тонкой ветке. Вместо копья взяли камышину и сказали, ладно, ты повешен, вздернут. Ну, короче, принесен в жертву Одину.